Голос. «Ну, что там у него случилось-то?» — спросил Егор. Едва они с Ревским вошли в комнату. Ревский кутался в пижамную куртку, похожую на обрезанный махровый халат. Он сел на диванчик старинного вида, с гнутой спинкой и завитушками. Кивком показал Егору на кресло. «Тяжелая история. Осенью Гай привез сюда из приемника одного беглого мальчонку. Димкой звали. «Димка этот не жулик, не бродяга, а сбежал, потому что мать сплавила его в интернат. Не рассказывал тебе Гай про это?» Егор нетерпеливо покачал головой. Ревский кивнул. «Понятно. Случай-то не такой уж трудный на первый взгляд». Гай поговорил с матерью Димки, убедил ее вроде бы, что мальчик в интернате не жизнь. Бывают такие, что не могут без дома, чахнут от тоски. «Мать сперва, ладно-ладно, я понимаю» а потом опять его туда же. Ты, мол, Димочка должен понять, дома братик или сестренка маленькая скоро будет, тесно, трудно. А Димка в интернате совсем извелся, написал Гаю письмо. «Михаил Юрьевич, пожалуйста, ну, пожалуйста, приезжайте, поговорите опять с мамой, я так больше не могу». Ревский вдруг закашлялся, потом сжал губы, сказал, глядя мимо Егора. «Я это письмо видел». «И что?» — шепотом спросил Егор. «Гай понял, сорвался сюда, Одинки уже нет. Вечером в раздевалке веревку на крюк и в петлю головой». Ревский замолчал, забарабанил пальцами по тугому диванному сиденью. В соседней комнате, где обитали его сыновья-студенты, под равномерное уханье музыки пел женский магнитофонный голос. «Нам не вернуться до срока, в ритме тяжелого рока будешь опять одиноко с тени судьбы танцевать». «Чушь какая!» — машинально подумал Егор. Тяжело сказал. «И теперь Гай казнится, что опоздал». «Он не виноват, что опоздал. Письмо написано в начале марта, а на штампе на конверте. Двадцатое число. Гай в момент разобрался, в чем дело». — Специалист все-таки. — А в чем дело? — Письма-то ребята для отправки воспитателям сдают. А те, конечно, любопытствуют. Какие-то письма совсем не посылают, если там жалобы. Какие-то задерживают, чтобы вскрыть, прочитать, заклеить, отослать. Тоже время надо. Ну вот, Димкин воспитателей проволынил. Может, сперва совсем отправлять не хотел, а потом все же решил. А пока письмо шло. А что за воспитатель? Спросил Егор. И почему-то вспомнил поп физика. Такой же, наверное. Гай говорит, молодой, уверенный, с вузовским значком. Умный говорит. Умный? Да. Сказал Гаю, вы юридически ко мне не подкопаетесь. А Гай что? Ну, Гай оно есть Гай. Сказал. «Вы ко мне тоже. Свидетелей нет». «И дал по морде?» «Несколько раз. А потом пришел ко мне, просто черный весь. Я его какими-то каплями отпаивал, жена дала. А он все твердит, что же теперь делать?» «Да ничего ему не будет», — горячо сказал Егор. «Свидетелей же не было, а если бы даже и были?» «Ну что тут, тип, в суд, что ли, пойдет? Да его самого надо...» Он словно споткнулся взгляд Ревского егор развегай об этом он о мальчике егору захотелось зажмуриться от стыда но он только отвернулся сказал корявой запинкой теперь с этим ты что сделаешь раз нет его магнитофон пел как по велению рока без остановок и срока в ритме тяжелого рока танец твой неумолим молодежь громко сказал ревский сбавьте вы на полтона ваш рок ей богу молодежь сбавила ревский откинул голову и глядя в потолок проговорил в человеческом мышлении господствует закон оптики егор посмотрел на него с сумрачным вопросом очень просто объяснил ревский Свои мелкие заботы и несчастья кажутся важнее больших, но далеких. Не своих. Муха, которая летает у твоего носа, выглядит крупнее самолета. И так во всем. Человечество давно уже, по сути дела, живет на сундуке с динамитом и гасит окурки, а его щелястую крышку. Но этот факт занимает нас, в общем-то, меньше, чем ежедневные проблемы. Ну, скажем, неуды в зачетках, как у моих балбесов или загубленный в госкино сценарий, как у меня самого. Возможно, такой подход к явлениям бытия и разумен, иначе жизнь была бы невыносима. Но есть в этом что-то подлое. Егор, не глядя на Ревского, спросил. «А сколько лет было этому Димке?» «Не знаю. Видишь, даже не знаю, не поинтересовался». Вот мы с тобой пожалеем его, содрогнемся даже, а вскоре перестанем о нем думать. У каждого свои дела. «Ну так что же?» — неловко сказал Егор. «Так у всех. Кроме Гая. Он так не может. У него на каждую человеческую болячку свой нерв. А болячки не лечатся, а нервы горят. Мать и Галка за его позвоночник страдают, но это чушь. С такой спиной до ста лет скрипят. А сердце он сожжет ко всем чертям, жениться не успеет. Кстати, ты знаешь, что ночью он летит в Севастополь? Откуда мне знать? Мы же не виделись. Он ходил к тебе вчера вечером, когда немного успокоился. Не застал тебя. А сегодня утром он ездил на кладбище. На Димкину могилу. В хорошеньком настроении он полетит в Севастополь. — отозвался Егор. — А когда он вернется? Мне его надо дозарезу. — Через неделю. С первого апреля он должен пойти на работу в газету. По договору. Если, конечно, не будет скандала из-за пощечины. — Жалко, что мы не увиделись. Черт принес за мной вчера вечером Наклонова. А, так он отыскал тебя. — А вы откуда знаете, что он меня искал? — Вчера около восьми часов он звонил мне. Спросил, не знаю ли я твоего адреса. Объяснил, что ты ему нужен по каким-то делам литературного клуба. Я, признаться, и не подозревал, что ему известно твое происхождение. Но он спешил, объясняться было некогда. Адрес я дал. Егор подумал. Вспомнил. Сопоставил. Медленно сказал. «Да, дипломат». А мне потом говорит, ты разве с ним знаком? С вами то есть? Странная история. Если не секрет, зачем ты ему столь срочно понадобился? Почуял, что хвост прищемило, — зло сказал Егор. Выразительно, но непонятно. Я объясню. По порядку, ладно? Ревский не перебил ни разу. «Я так и сяк вертел в голове эту историю», — закончил Егор. «Ну не мог Толик рассказывать о гибели Алабышева, верно ведь?» Ревский сидел, откинувшись к спинке дивана и наклонив курчавую голову. Он похож был на Пушкина, который изрядно постарел и сбрил бакенбарды. «Насколько мне помнится», — медленно сказал Ревский. Толик совсем ничего не говорил про Алабышева. «Я отлично помню то лето и наши разговоры. Толик вообще лишь однажды упомянул о рукописи, когда мы говорили об острове Святой Елены. И никогда он повесть Курганова нам не пересказывал. А про Алабышева я впервые услышал в 67 году на Крузенштерне. Вот видите, значит, Наклонов мог узнать про него только из рукописи, правильно?» Все так же медленно и слегка отрешенно Ревский проговорил. Детективная история в стивенсоновском духе и с грустным оттенком. Егор не стал уточнять, откуда грустный оттенок, он и сам его ощущал, но не это было главное. «Александр Яковлевич, как вы думаете, могла рукопись как-то оказаться у Наклонова?» Теоретически это не исключено. Резкий рассеянно прошелся пятерней по шевелюре. Можно предположить, например, так. Мы той осенью, да и следующим летом, увлекались сбором утиля. По городу ходили старьевщики, агенты в с тележками. Мы им сдавали всякое барахло. И бумагу старую тоже. Не так, как сейчас макулатуру, а вместе с рваными калошами, трепьем всякой рухлядью. А взамен получали копейки или игрушки, пистолетики, свистульки. На утиль-то надо было добывать, вот и бросил Олег наш отряд на поиски. По дворам, по свалкам, по чужим чердакам. Чердаки это было особенно заманчиво. По вечерам, с фонариками, масса страхов приключений. И находки самые неожиданные. То лампа старинная, то подшивка Нивы, ну и папки с бумагами всякие вечером свалим трофею у олега на веранде а утром разбираем не исключено что копался в добыче он и без нас заранее и мог наткнуться на рукопись если она как то попала из комнаты курганова на чердак а могла попасть ну об этом я так же как и ты могу лишь догадываться скажем дочь курганова не обратила внимания выкинула с другими бумагами а соседи убрали наверх или еще как-нибудь. К тому же это лишь одна версия. А могло быть иначе. Например, взрослый уже Наклонов обнаружил рукопись в каком-нибудь ново-туринском архиве. В архивах, как и на чердаках, порой попадаются самые неожиданные вещи. А как было на самом деле, мы теперь, скорее всего, никогда не узнаем. Да и не это главное. «Главное, узнать бы, правда ли, что он списал повесть у Курганова», возбужденно сказал Егор. И, словно желая погасить его азарт, Александр Яковлевич грустно ответил. «Главное, что не хочется верить, будто Олег способен на такое». «Способен, не способен», Егор досадливо съежился. «Теперь-то все равно ничего не доказать. Ой, Александр Яковлевич...» А машинка-то ведь есть, рукопись-то на ней напечатана. Если она у Наклонова, можно сверить шрифт. Ну и что ж ты хочешь? Внедриться в квартиру Олега Валентиновича, обшарить ящики, найти нужные листы и провести экспертизу? Ну а хотя бы, — вскинулся Егор. Но под грустно внимательным взглядом Ревского его запал почему-то угас. Возможно, той рукописи уже и нет, — помолчав, сказал Ревский. Даже если она была, Наклонов мог ее перепечатать, а оригинал уничтожить. От греха. А если не уничтожил, то сожжет сейчас или запрячет подальше, поскольку что-то почуял. «Александр Яковлевич, вот вы говорите, не хочется верить. А сами, значит, думаете так, что он может?» Ревский толчком поднялся с дивана и заходил, почти забегал из угла в угол. Остановился. Сказал. «Никуда не денешься. Судьба, что ли?» «В чем судьба-то?» — неловко спросил Егор. Ревский схватил стул, сел перед Егором. «А в том, что такой разговор. И вообще все это?» Я с тобой говорю сейчас не как с мальчишкой-восьмиклассником, а как, ну, как с Толиком, что ли. Ты его сын, поэтому честно. Мне кажется, что в какой-то момент Олег это мог. В какой-то момент? Ну, не сразу же. Возможно, рукопись попала к нему в робингудовские времена. Он читал, знал, что она связана с Толиком. Была она как память о детстве. Привык к ней, считал, может быть, почти своей. А потом узнал, что Толика нет уже на свете, и других экземпляров рукописи тоже нет. Откуда он мог узнать, что нет экземпляров? Увы, от меня. Осенью 67-го, после гибели Толика, мы встречались с Олегом в Ленинграде, я рассказал все, что случилось. Мы долго тогда говорили. Под настроение я поведал и всю историю кургановской рукописи. Как ее Толик на Крузенштерне рассказывал. И про то, как сжег Курганов первые два экземпляра, тоже упомянул. «Да», — жестко сказал Егор. «Теперь понятно. Автора нет, Толика нет, доказательств нет. А единственный экземпляр у Наклонова. Ставь свою фамилию и печатай». Странно только, что он не сделал это сразу, после разговора с вами. Если считать Олега действительно виноватым, то не странно, Егор. Тогда жива была еще Людмила Трофимовна, мама Толика. И, наверное, редактор был жив, который читал рукопись в издательстве. А может быть и сейчас жив? Не знаю. Я ведь только предполагаю все это. Но 35 лет прошло. «Скорее всего, есть еще одна причина, по которой Олег не с «Какая же?» — со злой ноткой спросил Егор, потому что почуял в голосе Ревского сочувствие Наклонову. «Самое главное. Чтобы решиться на такое, надо переступить через себя. Олег, прям скажем, писатель не блестящий. Книжки у него средненькие». Пишет о том, о другом, хватается за разное. А главная тема, стержня, для себя найти не может. Это уж кому сколько таланта отпущено. А человек он умный, и все это понимает. Годы меж тем идут, и ясно уже, что в классике не выбиться. А в то же время все эти годы лежит рядышком готовая рукопись, которая совсем ничья, и, видимо, талантливая. Вот и начинает точить мысль. Она же все равно пропадает. Не все ли равно, чья там будет фамилия? Главное, чтобы ее прочитали. Ну и остается сделать два шага, Егор. Какие? Ну, первый — переступить через самолюбие. Признать полностью, что сам по себе автор ты неудавшийся. И без этой чужой повести имя свое известным не сделаешь. Второй шаг — через совесть. Надо ее как-то успокоить, убедить, что в поступке этом ничего особенного нет. Мол, и раньше бывали в литературе заимствования. И еще такая мысль. Я ведь не все подряд возьму, кое-что изменю. Возможно, и в самом деле изменил кое-какие страницы. «Вы все так рассказываете, будто...» «Что?» «Будто все точно знаете». «Да, Егор, по-моему, не это хотел сказать». «Ну, будто с вами самим когда-то такое же было», — сердито бухнул Егор и почувствовал, как горят уши. Тревский не обиделся, не вспылил, — сказал грустно. «Наверное, у многих такое бывает, хоть раз в жизни». Только один человек делает шаг, а другой поболтает ногой в воздухе и поставит обратно. Тут граница хрупкая. Егор, наклонов человек сложный, но не подонок же он. Скорее, он неудачливый человек, несчастливый. В нем много хорошего. И когда он говорил с тобой о Толике, о том, что во многом благодарен ему, он был наверняка искренен. Детство — это то, что предать труднее всего. А яма — в том же самом детстве. Тихо, но упрямо сказал Егор. Ну, яма, Мальчиш щупор, кто не делает глупостей? Тут и самолюбие, и обида чрезмерная, и недомыслие. У какого мальчишки совесть без пятнышка? Егору захотелось уткнуться носом в колени. Да философствовал, дурак, мстительно сказал он себе. — А к тому же, — продолжал Ревский, — я рассуждаю отвлеченно. Может, никакой истории с рукописью и не было. И, честное слово, я буду счастлив, если смогу это узнать. — Ничего вы не узнаете, — уныло сказал Егор. — И никто не узнает. Последняя надежда была — эпилог в тайнике машинки. Можно было бы сравнить с Наклоновским эпилогом и доказать. А теперь что, раз подставка сгорела? Ревский растопыренной ладонью потер лоб и глаза, мотнул курчавой головой, словно прогоняя дремоту. Или сомнения?» Да, оказывается, ничего в этой жизни не случается зря. Егор, один знаменитый персонаж, в одном знаменитом романе сказал Рук пси не горят. Егор быстро поднял глаза. Ревский встал. Это справедливо. По крайней мере, по отношению к вышеупомянутому эпилогу. «У вас есть копия!» Егор рванулся из кресла. «Копии нет. Но когда Толик на Крузенштерне читал эпилог наизусть, мы с Изой включили студийный магнитофон. Микрофон был на штанге, в стороне, Толик и не заметил. Но записался отчетливо». Ревский шагнул к стеллажу. Стал двигать на полке книги, папки, плоские коробки. Егор чувствовал, как слабеет от волнения. «Тьфу ты, нервная дама!» Он опять сел. С приколотых к стеллажу крупных фотографий на Егора смотрели знакомые и незнакомые артисты и режиссеры. Каждый по-своему, кто насмешливо, кто ободряюще. А за дверью звучало приглушенно. «Что наша жизнь за марокко в ритме тяжелого рока?» «Вот холера теперь этот мотив засядет в мозгах чтобы перебить его егор включил в памяти другое мы помнить будем путь в архипелаге еще после тысячи миль в ураганах и тьме на рассвете взойдут острова песня которую пели на крузенштерне в те дни когда анатолий нечаев читал там последнюю часть кургановской повести «Ну что, столько времени возится Ревский! Сейчас скажет, не знаю, куда подевалась пленка!» Ревский достал плоскую коробку, шагнул к двери. «Ёнуши, кончайте ваше роковое томление, мне нужен магнитофон!» «Что? Потерпите! Тащите живо!» Рослые, совершенно одинаковые Илья и Яша, принесли тяжелый, как сейф Юпитер. Сказали Егору «Привет» и удалились, демонстрируя возмущение отцовским произволом. Ревский поставил на Юпитер большую бобину. «А Гай разве не знает про эту запись?» — спохватился Егор. «Он ничего не говорил». «Гай не знает». «Почему?» Не оборачиваясь, Ревский объяснил неохотно. «Сперва я просто боялся об этом говорить, напоминать про все. Гай и так был не в себе». А потом, знаешь, у каждого бывает что-то очень свое. Вот так и эта пленка для меня. Ага, не хотелось мне лишний раз бередить, да и виделись мы нечасто. Ну, слушай, Егор Нечаев. Сначала был слабый электрический шелест. Потом за этим шелестом возникло ощущение широкого пространства, в котором тихо дышали десятки людей. И, наконец, негромкий, но отчетливый молодой голос произнес. Конец 1854 года в Крыму был необычным. Егор закрыл глаза. Он слушал и ловил себя на том, что порой не вникает в содержание, а пытается представить, как это было. Ночь над бухтой, курсантов на палубе, трапах, шлюпках. И Толика, который вот он, будто живой, будто сейчас говорит перед притихшими людьми. Руку протяни и дотронешься до его локтя. Егор давно уже не думал о Толике, как о чужом. Наоборот, был Толик самый свой, что ли. Но думать о нем, как об отце, Егор все равно не мог. Он ощущал его скорее, как старшего брата. Вроде Гая. Впрочем, так ли это важно? Толик и все иногда казалось, что он жив и где-то неподалеку, но сейчас горькое сознание, что его нет, хотя голос вот он, звучит рядом, резануло Егора, так что под закрытыми веками шевельнулись едкие песчинки. Егор зажмурился сильнее и заставил себя слушать внимательней. И не шевелясь, высидел сорок минут, пока Толик не сказал: он не успел принять участие ни в одном сражении и не убил ни одного врага. Он сделал не в пример больше. Отнял у этой войны, у смерти, десять ребятишек. Тех, кому жить дожить. Да Егор сердито проморгался, выпрямился в кресле. И такую повесть Наклонов хочет сделать своей? А человек, который над ней мучился, сгинет в неизвестности? А Толик, что ли, зря страдал за всех, про кого там написано? Ревский дождался, когда закончится обратная перемотка, снял бобину, протянул Егору. Тот нерешительно сказал, — А вы как же? У вас ничего не останется. — Ну, что поделаешь, это твое. — А куда я с ней с такой? — Александр Яковлевич, давайте я лучше завтра плеер принесу, перепишу на кассету. Получится чисто, один к одному. — Это мысль. — Давай. Только лучше послезавтра. Завтрашний день у меня на студии будет подобен Аду Кромешному. Егор сразу испугался. «А вдруг за два дня с пленкой что-нибудь случится, как с подставкой от машинки?» Ревский понял. «Никуда она не денется. Я другого боюсь». «Чего?» «Егор, а что ты собираешься делать дальше?» «Я... не знаю», — честно сказал Егор. «Я не буду торопиться. Надо подумать». «Вот именно». Подумать тебе надо крепко. Дело-то непростое. Тут человеческая судьба, и она в твои руки попадает. Ты это понимаешь? Егор знал, что глаза у него не совсем просохли, но глянул на Ревского прямо и дерзко. «Если вы боитесь, можете не давать пленку». «В том-то и дело, что не могу. Не имею права. Ты наследник. Я не пленку имею в виду, а все, что было». И все-таки вы жалеете, что сказали про запись, да? — Егор, я никогда не жалею о принятых решениях, — резко ответил Александр Яковлевич. — Незнакомо. Но тут же перешел на прежний тон. — Однако ты меня пойми. Как бы там ни было, Олег друг детства. — А Толик? — В том-то и дело. Черт. Всю жизнь я мечусь между ними. Даже теперь, когда Толика давно нет. «Опять надо делать выбор». «Разве дело в Толике?» — осторожно сказал Егор. «Дело, наверное, в справедливости». «Да, но и справедливости мы с тобой хотим разной. Я буду счастлив, если окажется, что Олег не виноват. А ты этим обстоятельством был бы весьма огорчен. Не так ли?» Егор ответил не сразу. Ревский, наверное, не ждал ответа, а Егор, наконец, сказал, «У вас с Гаем есть одна одинаковая черта, дурацкая. Извините». «Ничего, на какая же? Вы любите угадывать мысли других, будто мозги потрошить, и наперед все предсказываете». «Да, не знал такого за Гаем, а что я предсказал?» Что я буду рад, если Наклонов виноват. А я не буду. Еще вчера утром Егор мог торжествовать, если бы Наклонову удалось улечить в обмане. А сейчас, после того, как вечером он побывал у Наклоновых дома, после того, как дом этот показался добрым таким и дружеским. Но объяснять это было долго. Да и зачем вывертывать себя наизнанку? Егор только повторил. «Не буду. Но я должен узнать». «Ну что ж, вы думаете, я как охотник? Или мне приключений хочется? А я... Вы же сами сказали, что я наследник». «Ладно, Егор», — неловко отозвался Ревский. «Я ведь только вот что говорю. Не наделать бы глупостей». Егор покладисто сказал. «Я понимаю. Знаете что...» С Гаем бы посоветоваться. Это мысль. Но, наверное, он уже в аэропорту или по дороге туда. Да и боюсь, что сейчас ему не до того. Наоборот, может, это его отвлекло бы? Егор запнулся. Ревский смотрел с грустной усмешкой. — Отвидишь, а нас уже отвлекло. Я ж говорил, уже и забыли о Димке. — Я не забыл, — сказал Егор. И это была правда. Он не забыл, потому что думал о рукописи и о лейтенанте Головачеве. «Александр Яковлевич, Димка разве виноват? Ну, что не вытерпел и что вот так?» «Что ты, Егор? Как можно обвинить ребенка? Он не выдержал одиночество. Взрослые и те они всегда выдерживают». «Вот я и говорю. Лейтенант Головачев застрелился тоже из-за этого. Разве он виноват? Трудно судить, что мы знаем о Головачеве. Даже повесть не читали, а слышали в пересказах, в отрывках. А вот мальчика, жаль, отчаянно. «Еще Гая», — сказал Егор. «Мы-то этого Димку все-таки не знали, а он знал. Поэтому ему хуже всех». «Хуже всех Димкиной матери. Но она-то сама виновата». Это и есть самое страшное. Как жить с такой виной? А ведь правда, ахнул про себя Егор, и подумал о Веньке: что если бы зеленый шар спаси и сохрани? Вспомнив про Веньку, он тут же вспомнил Иваню. Как тот всхлипывал, сердито вытирал глаза подолом майки, а потом, когда прощались, уже не всхлипывал, только смотрел в пол. Отец виновато говорил, что вот надо же, но ну, кто мог подумать про такое дело и что машинка-то в самом деле из Среднекамска и смущенно объяснял, от кого и как она попала к Кимщиковым, словно это могло помочь делу. Егор, чтобы хоть как-то загладить тягостную неловкость, сказал, что, скорее всего, в подставке никаких бумаг давно уже не было, нечего и горевать. Ваня Панур молчал. «Александр Яковлевич, можно я позвоню от вас?» Ревский кивнул на телефон. «Алло, Анна Григорьевна? Здрасте, это Егор. Извините, что поздно, Иван еще не спит?» «Да, на минутку». «Вань, слушай, а листы-то не сгорели?» «То есть сгорели? Да не совсем». «А вот так. Завтра приду и объясню. Спи».